Глава 20. Братец. Злата. Зеленые огоньки привели меня к хижине матери. Жаль было покидать это уютное и тихое место, но я решила прислушаться к мнению маминой подруги. Если она сказала, что мне не стоит встречаться со своим братом, значит, так оно и есть. Жаль только, я не успела спросить у неё, почему. Что такого я ему сделала, что он хочет меня убить? Едва я появилась на пороге, Вун подал мне холщовую сумку, в которой лежали ароматные рыбные пирожки. Когда он только успел их приготовить? Не иначе, как магия. Я переоделась в чистую рубашку и сарафан. Повязала Наталью пояс. Быстро заплела две косы. Собрала немного вещей из тех, что были у мамы, и вышла за дверь. Обернувшись, я посмотрела на домового и с поклоном от чистого сердца сказала: "Спасибо тебе". Он поманил меня тонкими пальчиками чтобы нагнулась, и я присела на корточки. Вун обошел меня со всех сторон, и я с удивлением поняла, что мои волосы уже не ярко-рыжие, а обычные, русые, как у большинства тех, кого я видела в Семаргловом княжестве. В памяти промелькнули картинки купальей ночи, когда эти русоголовые толкали меня к огню. И теплая ладонь князя, обхватившая мою руку, я сбросила с себя на вождение и повернулась лицом к ночному лесу. Я не понимала, что делать дальше. Все это походило на какой-то сюр. Я в избушке посреди леса. Мне угрожает мой брат и мой суженый, что бы это ни значило, и теперь. Я должна бежать из единственного, знакомого мне места. Куда-то, не пойми куда. Чтобы спастись от чего-то, не пойми чего. Но я смело ступила на тропинку. Решила начать с ручья, у которого встретилась с русалкой Марфушей. Зелёные огоньки больше не появлялись. Похоже, это была разовая акция. А жаль. По темноте идти крайне неудобно. «Марфа!» — позвала я русалку, остановившись в том месте, где в прошлый раз набирала воду. «Марфа!» «Да тише ты!» — шикнула на меня девушка, высовывая голову из воды. «Не знаешь, что ли, какие у нас жители?» Я глубоко вздохнула. «Откуда мне знать?» Марфуша, спасибо тебе за рыбу. Мы с Вуном ее почистили, и он мне пирогов испек. Вун, это домовой, что ли? Хитро спросила Марфа. Быстро же ты с ним сладила! Прошлая хозяйка Луну или две к нему клинья подбивала. И я пожала плечами. Наверное, он меня просто пожалел. Мне нужна твоя помощь. Да ты никак бежать собралась. Ее глазки опасно заблестели. Отбраться! Откуда ты знаешь? нахмурилась я. Так он уже на подходе. Мимо старого болота еще час назад со своими молодцами прошел. Я похолодела, надо торопиться. А задержать его можно? Так это, если бы ты с леснянками подружилась. Ласково пропела Марфуша. «Это еще кто такие?» «Так в деревьях живут, понятное дело. Но с ними, как с домовым, не получится. Они гордые. Тогда мне надо спешить. Ты перенесешь меня в другое место, подальше отсюда?» Марфуша улыбнулась. «А ты мне что? Пирожки будешь?» Спросила я без особой надежды. Марфуша расхохоталась. «Да на что мне пироги под водой?» «Ты мне жизнь дай!» «Чью?» — испугалась я. «Так вот, хотя бы своего первенца!» — невинно предложила Марфуша. э, -э нет, дорогая!» — тут же воскликнула я. «Таких сделок мы заключать не будем. Нужно тебе что-нибудь менее ценное!» Марфуша призадумалась. «Голос, волосы и глаза я уже выменила. Хотя твои рыжие космы мне понраву. Она стала ощупывать взглядом мои косы. «Марфа, давай быстрее. Волосы я тебе не отдам, как и глаза и голос. Всё это мне самой еще понадобится». «Браслетик отдай», — подмигнула она. Я посмотрела на вязь брачной татуировки приятно мерцавший в темноте. «Так он же... Как я его сниму?» — удивилась я. «Я сама сниму, не переживай. А тебе обещаю, что взамен сможешь любыми ручьями пользоваться. Только ступи в воду и скажи. Русалочий голос в речной тишине веди меня прямо к заветной тропе. И мои сестры отнесут тебя куда захочешь». По её жадному взгляду, я понимала, что отдаю не просто татуировку. Марфа хитрила. Она с самого начала хотела именно этот браслет и нашу с князем связь. Только зачем? Сзади послышались мужские голоса. «Хижина теплая, Она где-то поблизости! Разойтись!» Сердце загрохотало в груди. «Это брат! Он уже пришел за мной!» Я склотнула. чего то мне очень не хотелось отдавать русалке свою связь с князем. В конце концов, именно к нему я собиралась обратиться, если вдруг наша встреча с братом состоится. «Соглашайся, хозяйка! Брачные узы взамен на вечную помощь русалок!»